Уроки терпения в Ветхом Завете И еще один очень важный урок встречает нас на первых страницах библейской истории. Библейский рассказ о создании мира в шесть дней характеризует прежде всего Бога Библии и характеризует его очень важной чертой. Оказывается, это Бог терпения. Бог умеет терпеть несовершенство мира. То, что земля первого дня оказывается безвидной и пустой, Бог не использует как повод для уничтожения как будто неудавшегося первого творческого акта. Шумерский бог Апсу хотел уничтожить свои первые порождения. По Гесиоду также дети, рожденные Геей землею и небом Ураном, были ужасны и стали отцу своему ненавистны с первого взгляда – Теагония. Но хотя бог Библии не творит мир в одно мгновение сразу совершенным и наполненным благодарными созданиями, Он любуется и таким несовершенным миром, и увидел Бог, что это хорошо. Бытие, глава 1, стих 12. Он разворачивает свой замысел во времени и благословляет даже промежуточные дни, то есть состояние Вселенной. И затем, после первой ошибки людей, Бог терпения не отвернулся от них. Он стал дальше. Люди отставили его подальше от своей частной жизни, но не отвернулся. Не разочаровался? Однажды, впрочем, по мере накопления человеческих мерзостей и библейскому писателю представляется, что чаша терпения Бога оказалась переполнена, и он записывает. «И раскаялся Господь, что создал человека на земле». Бытие, глава 6, стих 6. «Но все же Бог верен своим неверным детям. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего?» но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». Книга пророка Исаии, глава 49, стих 15. Библия – это откровение Божие терпения. Святитель Иоанн Златоуст обращает внимание на то, что Бог столь скорый в созидании, Бог, создавший весь мир всего за шесть дней, говорит воинам Израиля, «Семь дней обходите и Ерихон». Как восклицает Златоуст, «Ты созидаешь мир в шесть дней и один город», «Разрушаешь в семь дней», – святитель Иоанн Златоуст, беседа о покаянии. Еще у Златоуста есть сравнение Бога с земледельцем. Что скажет незнающий человек, увидев земледельца, бросающего зерна на землю? Он бросает готовые вещи, с таким трудом собранные, да еще и молится, чтобы пошел дождь, и все это быстрее сгнило. Когда сеятель раздаст зерна, Он может лишь терпеливо ждать урожая. Христос запрещает апостолам прежде времени производить жатву. Даже ереси нельзя выпалывать серпом. Труд земледельца учит терпению. Не получали ли мы иногда детьми семян, чтобы их посеять? Не бегали ли мы потом через каждый час посмотреть, не показались ли из земли ростки? В конце концов, мы часто раскапывали землю, чтобы убедиться в том, что семена прорастают – и добивались того, что семена не всходили. Не случалось ли нам жать или даже раскрывать руками бутон, чтобы он скорее рассвел, и не бывали ли мы очень огорчены, когда он потом увидал испорченные нами? Мы не знали, как нужно обходиться с живым. У нас не было терпения. То, что Бог хотел создать жизнь на земле, это откровение Его терпения. Гвардини. Познание веры. Брюссель, 1955 год.